Кристина Амарант «Будь моей судьбой!» Читает Елена Суворова Анотация Для высшего демона любовь к полукровке-оборотню – недопустимая слабость. Но начатая со скуки игра внезапно обернулась против игрока. Что сделает Раум Дефаркалонен, когда поймет, насколько стал зависим от дерзкой рыжей девчонки? Признается в своем чувстве и отпустит ее? Или попробует подчинить упрямую волчицу? Последний том трилогии «Будь моей» В тексте есть «Оборотни, демоны, истинная пара, магическая академия, от ненависти до любви».